Нильс тоже находил, что их дети самые красивые. Все они были белые, без единого пятнышка, и только клювы и лапы были у них красные, как брусника. Хм, вот бы отец с матерью обрадовались, если бы вместо одного гуся я целый выводок привел, — думал Нильс, глядя, как семейство шествует по лужайке. Они верно думают, что мы давно погибли, и я... И Мартин. И вдруг, здравствуйте, пожалуйста, открывается дверь и входит друг за дружкой. Сперва Юкси, за Юкси Какси, за Какси Кольме, за Кольме Нелли, за Нелли Виси, за Виси Мартин с Мартой, а за ними я собственной персоной. Здравствуйте, дорогие родители, принимайте гостей». что тут начнется, отец с матерью, наверное, даже заплачут от радости. Все соседи сбегутся, все мальчишки. — Где же ты пропадал? — целое лето спросят. А я скажу, на гуси в Лапландию летал. И вдруг Нильс вспомнил, что он теперь совсем не похож на На прежнего Нильса. Мать, наверное, не узнает его, посадит, пожалуй, в клетку, как диковинку какую-нибудь, и будет показывать соседям. А не то еще хуже, в цирк продаст. А соседские мальчишки засмеют его, задразнят, будут за ним с очком гоняться, как он сам гонялся за гномом. Нет, нет уж лучше. Не возвратяться, пока не станешь настоящим человеком, грустно подумал Нильс. Только когда это еще будет и что это за тайна, о которой говорили совы? Нильс так задумался, что даже не заметил, как к нему подлетел Мартин. Ты что, приюнил? Нильс сказал Мартин и похлопал его крылом по плечу. Соскучился, наверное, по дому? Ну ничего, потерпи немного. Скоро вернемся домой. По правде сказать, меня и самого тянет на родину. Не понимаю, что эти дикие гуси нашли в Лапландии замечательно. У нас в Вестмэнхеге пруды ничуть не хуже, чем это озеро. Ведь подумать только, в какую даль занесло! Как будто дома места не хватает птенцов выводить. Тебе-то хорошо? Домой возвращаться сказал Нильс. Тебя все обрадуются. Вот ты какой большой стал. Мне на тебя теперь даже влезать трудно. А я ни чуточки не вырос. Но посуди сам, как я такой козявкой домой покажусь. Придется тебе одному домой возвращаться. А я уж так и буду летать с гуськами. Акка меня теперь не прогонит. Но «Ну、нет, я без тебя домой не вернусь, сказал Мартин. Это уже последнее дело бросать товарища в види. Мартин задумался на минуту. Слушай, Книльс, ты бы поговорил с Аккой, наверное, она поможет тебе. Человеком сделаться, она ведь все на свете умеет, вон даже орла и то приручила. — Правда, — обрадовался Нильс, — пойду-ка я посоветуюсь с Акой. На следующий день Нильс пошел к гнезду старой гусыни. — Здравствуй, Акка, — сказал он, — мне надо поговорить с тобой по важному делу. — Говори, — я. сказала, а как на бекайзы? Видишь ли, скоро вы все полетите назад на зимние квартиры. Мне бы тоже пора вернуться домой. Только ты понимаешь, не могу же я в таком виде матери на глаза показаться. Вот я и хотела с тобой посоветоваться. Ты самая умная из всех втиц. Ты, наверное, знаешь, как мне снова стать человеком. А если ты не знаешь, спроси пожалуйста усов, тебе-то они скажут. А почему ты думаешь, что собы знают? – спросила Ака. А я слышал, как они шептались и говорили, что это страшная тайна. И Нильс рассказал Аки о разговоре, который он подслушал у стен Глемингенского замка. Нет, я не знаю этой тайны, сказала Акка, когда Ниль закончил свой рассказ. И совы мне не откроют ее. Я с ними не очень-то дружна с этими кумушками. Но постой, постой, постой. Я, кажется, придумала, как заставить их говорить. Дай мне три дня срока, и я помогу тебе. Наконец Акка позвала Нильса и сказала ему тайну сов, которую она узнала у своего друга Орла Горго. Но он был тут же. — Я тебе прямо скажу, не быть тебе человеком до тех пор, пока кто-нибудь не захочет стать таким же маленьким, как ты, — сказал Горго. — Да кто же захочет стать таким, как я? — в отчаянии воскликнул Нильс. Горго внимательно оглядел его с ног до головы и покачал головой. — Да, охотников, конечно, мало найдется, — сказал он, — разве что я кого-нибудь попрошу. Мне никто не откажет. — Нет, — нет. Нет уж, не надо. Все равно это не все отбудет, — грустно сказал Нильс. Видно мне уж не быть больше человеком. И он крепко стиснул зубы, чтобы не расплакаться. — Не говори так, — сказала Акка. Никто не знает, что с нами будет завтра. Наберись терпения и жди. И Нильс ждал, ждал. Да, никто не знает, что с нами будет завтра.